Фабьен Фулон, обитательница Женевского геронтологического хосписа, который недавно исполнился 151 год, выглядела встревоженной. В то время как ее соседки, взбившихся на бок по реках, раскрыв рты и выпитив вставные челюсти, пребывали на вершине паники, она, проглотив несколько шоколадных конфет, Страстно наблюдала за развитием события. Доктор Сальдмен, находившийся поблизости, подошел к ней и взял за руку, желая ободрить и успокоить. — Вам страшно, Фабьен? — Окочуримся все вместе, — заявила она с плохо скрываемым ликованием в голосе. — Может в самый последний момент все еще образуется. — Это меня очень удивило бы, доктор. Сейчас наступит окончательный большой бабах, и сей редкий волшебный момент все ближе и ближе. Это конец с большой буквы, который станет венцом всеобщего тревожного ожидания. Подумать только. С вашим проклятым снотворным я могла уснуть и пропустить такое великое событие. Доктор Сальдмен был напряжен больше, чем старейшая жительница планеты. Взгляд его упал на едва начатую порцию суфле с сыром. Он схватил ложку — и, не задумываясь, придвинул к себе аппетитное блюдо. — Доктор, я чувствую, что сегодня нас ждет особенный день. Несмотря на свое недавнее решение соблюдать режим, специалист по продлению жизни поднес ложку к суфле с сыром, которая напоминала почву, перепаханную взрывом, и вонзил ее в поверхность.